Зачем я здесь? Суббота, вечер. Здравствуй, Горько. Очень теплый вечер. Много музыки и дождя. Лагерь вымер. Все мужское население на тушении пожаров. Иван Васильевич в поселке. Мы в лагере одни с Дмитрием Павловичем. В маршруты ходим поодиночке, без рабочих. Слава Богу, работаем по фотоснимкам. Обнаженность хорошая, это удобно, иначе я за себя не ручаюсь. Общение с картами дается мне с трудом. Тьма гнуса. С утра умываемся дэтой, иначе тваря обескровят намертво. Представить агрессию гнуса невозможно, ее надо только пережить. Работаем без выходных. Помимо работы ничего, только она родимая. даже во сне. И дождь, не помеха маршрутом. Летний дождь вымочит, летний ветер высушит. Часто вспоминаю студенческий сезон на Урале со Славкой и Ингой. При всей сложности отношений со Славкой мы были с ним однородны. Во всей жизни уральского сезона был импульс творчества. «Совсем иное дело здесь». Ни долгих разговоров, не рисования маслом, ни писания стишков, только работа и все то, что с ней связано. Огромный план металлометрического опробования, геологических маршрутов. На стишки и развлечения не хватает ни сил, ни времени, ни фантазии. Иногда задумываюсь о школе. Наверное, там от меня было бы больше толку. Даже Иван Васильевич как-то заметил. «Тебе бы в школу, а еще лучше в театр. Зачем ты здесь?» Я даже испугалась его прозорливости. Так близок он был к моим тайным размышлениям. О школе я мечтала всегда, о театре в заветных снах. Театр несбыточное и прекрасное. Но я сдохну в этих чертовых маршрутах, а шагу назад не сделаю ни к школе, ни к театру. чёртова маршрута до изнеможения, чёртова мысли до тошноты. Влюбиться бы слегка, чтоб не морочить тебе голову вечно неразрешимыми вопросами, как быть и что делать, не доводить себя до бессонницы размышлениями, зачем я здесь. Неужели правда для подвига и славы? Кончаю, страшно перечесть. Тайка. Первое июля, 1973 года. Полевой отряд.